Письмо Владимиру Ильичу Ленину с Южного фронта. Примечание. 26 сентября 1919 года ЦК РКПБ принял решение о направлении Сталина на Южный фронт для организации разгрома Деникина. 3 октября Сталин прибыл в штаб фронта. План разгрома Деникина, предложенный Сталиным, был принят Центральным комитетом партии. Товарищ Ленин, Месяца 2 назад Главком принципиально не возражал против удара с запада на восток через Донецкий бассейн, как основного. Если он всё же не пошёл на такой удар, то потому, что ссылался на наследство, полученное в результате отступления южных войск летом, то есть на стихийно создавшуюся группировку войск в районе нынешнего юго-восточного фронта, перестройка которой группировки привела бы к большой трате времени к выгоде Деникина. только поэтому я не возражал против официально принятого направления удара. Но теперь обстановка, и связанная с ней группировка сил изменилась в основе. 8-я армия, основная на бывшем южном фронте, передвинулась в район южфронта и смотрит прямо на донецкий бассейн. Конкорпус Будёнова, другая основная сила, передвинулся тоже в район южфронта. Прибавилась новая сила ладдивизия которая через месяц обновившись вновь представит грозную для Деникина силу. Вы видите, что старые группировки наследство не стало. Что же заставляет Гловкома ставку отстаивать старый план? Очевидно, одно лишь упорство, если угодно, фракционность, самая тупая и самая опасная для республики фракционность, культивируемая в Гловкоме с стратегическим петушком Гусевым. На днях главком дал Шорину директиву о наступлении с района Царицына на Новороссийск через Донские степи по линии, по которой может быть и удобно летать нашему авиаторам, но уж совершенно невозможно будет бродить нашей пехоте и артиллерии. Нечего и доказывать, что этот сумасбродный предполагаемый поход в среде враждебной нам, в условиях абсолютного бездорожья, грозит нам полным крахом. Не трудно понять, что этот поход на казачьи станицы, как это показала недавняя практика, может лишь сплотить казаков против нас вокруг Деникина для защиты своих станиц, может лишь выставить Деникина спасителем Дона, может лишь создать армию казаков для Деникина, то есть может лишь усилить Деникина. Именно поэтому необходимо теперь же, не теряя времени, изменить уже отменённый практикой старый план, заменив его планом основного удара из района Воронежа через Харьков Донецкий бассейн на Ростов. Во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот, симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение. Во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть Донецкую, и основную артерию, питающую армию Деникина, линию Воронеж-Ростов. Без этой линии казачья войско лишается назиму снабжения, ибо река Дон, по которой снабжается Донская армия, замёрзнет, а Восточно-Донецкая дорога Лихая-Царицын будет отрезана. в третьих этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части из коих добровольческую оставляем на сединие Махно огазачьей армии ставим под угрозу захода им в тыл В четвёртых мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным, который Деникин в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдёт, если, конечно, к тому времени поставим перед казаками вопрос о мире, о переговорах насчёт мира и прочее. В пятых мы получаем уголь, а Деникин остаётся без угля. С принятием этого плана нельзя медлить, так как Гловкомовский план переброски и распределения полков грозит превратить наши последние успехи на южном фронте в ничто. Я уже не говорю о том, что последние решения ЦК и правительства всё для южного фронта игнорируются ставкой и фактически уже отменённой ею. Короче, Старый уже отменённой жизнью план ни в коем случае не следует гальванизировать. Это опасно для республики, это наверняка облегчит положение Деникина. Его надо заменить другим планом. Обстоятельства и условия не только назрели для этого, но и повелительно диктуют такую замену. Тогда и распределение полков пойдёт по-новому. Без этого моя работа на южном фронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что даёт мне право или вернее обязывает меня уйти куда угодно, хоть к чёрту, только не оставаться на южном фронте. Ваш Сталин. Серпухов, 15 октября 1919 год. Впервые напечатано в газете Правда 301-м номере 21 декабря 1929 года.